Перед Райлендом в сборнике отходов лежало несколько тонн ампутированных конечностей, частей тел и целых тел, из которых были удалены жизненно важные органы, кости, участки артерий и нервных тканей. В этих побелевших мертвых тел запроволочные ограды отобрали самую малость их жизни. Осталось только превосходное органическое вещество. И это тоже странно, подумал Райленд. Эти отходы могли бы пойти на отличный корм животным. Или, может, по крайней мере в этом отношении план человека имел основание проявить гуманность, но подумать, только ведь гектары истощённой обрабатываемой почвы могли бы быть восстановлены с помощью протеина и фосфатов, заключённых в этих трупах. План решил не употреблять их таким образом. Каждую ночь накопившиеся отходы переправлялись трубопроводами на баржу Их плоть достанется крабам, ракам, морским медузам. Почему бы и нет? Эту рыбу съедят потом люди. Почему бы не сократить цепочку? Ралин с беспокойством заерзал и переключил мысли на другое, потому что если Анжела сказала правду, из таких же отходов было составлено и его собственное тело. Но вот уже почти стемнело. Со стороны коттеджей донеслось бормотание динамиков всеобщего оповещения. Он не мог разобрать слов, но обычно так поздно вечером их никогда не включали. Потом пришли в действие другие громкоговорители, расположенные ближе, и кажется, он разобрал своё имя. Райленд беззвучно выругался. Ближайший к нему часовой стоял неподвижно, как сама машина, уставившись на территорию небес. Неужели он не может на мгновение посмотреть на звёзды, зевнуть, почесаться, потянуться? сделать что-нибудь, кроме того, чтобы исправно нести бдительное дежурство на посту. Снова заговорили динамики. Эти были расположены вокруг озера, как понял Райланд, и в тоне говорящего появилось раздражение, словно там, вроде, в центре, на верхнем этаже клиники, его подстёгивало какое-то более высокое начальство, и он переключал раздражение на несчастных обитателей небес. Потом заговорили громкоговорители, расположенные ещё ближе, и Райленд ясно расслышал произнесённое имя, его собственное имя, Райленд. Только каждый громкоговоритель был расположен на некотором расстоянии от другого, и поэтому слово было похоже на удаляющееся эхо: Райленд, Райленд, Райленд. Он не удивился, он ожидал именно этого. Он слушал, как повторяются слова говорящего. Вам приказано явиться в южную клинику. Немедленно. Около озера Райленд увидел огни ручных фонарей. Он глубоко втянул в легкий воздух. Ему придется испытать судьбу, даже если охранник и не отвернется. Он напрягся, замер. Охранник на крыше вдруг шевельнулся. Он повернул голову и кивнул кому-то внутри здания. Потом так быстро, что Райленд и не заметил движение... ещё шагнул в коридор верхнего этажа райлинд бросился бежать перелетел через загородку разорвав одежду тут же стянул её с себя и спрятал под кучей мёртвых тел а сам упал туда содрогаясь от соприкосновения с человеческим мясом это было ужасно Такое происходило в старинных рассказах о зажево погребённых людях, пробуждение в тесном ящике гроба в тьме, где запах сырой земли, в которой на глубине 6 футов находится гроб. Он чувствовал себя солдатом в бою, который получил смертельную рану, но потом пришёл в себя и оказался в общей могиле среди десятков убитых. Вокруг были одни мертвецы, и сам он был почти что такой же мертвец. Райланд благодарил бога за то, что тот создал мепробамат. Он пытался лечь как можно естественней, насколько это было возможно, руки и ноги он постарался спрятать под туловищем, чтобы часовой не удивлялся, каким образом на свалке оказался неповреждённый труп. Райланд замер. Едкий противный запах вызвал тошноту, его на мгновение обдало ледяной волной. Он молча выругался. Ему раньше и в голову не приходило предположить, что механические стенки сборника будут охлаждаться. Он лежал и ждал. И не осмеливался поднять голову, не осмеливался как следует вздохнуть. Как он прикинул, только через несколько часов содержимое сборника будет переправлено на баржу. Вспыхнул яркий свет. Райленд замер. Послышались отдаленные голоса. Ничего, видимо, подошло время смены часовых,